Педоморфность. Но почему же большие основные расы так легко вытеснили, ассимилировали более древние? Наверное, потому что у них были какие-то важные качества. Одним из них может быть нарастание педоморфности и связанное с педоморфностью понижение содержания тестостерона в крови. Педоморфность это антропологический термин, обозначающий физическое сходство с ребёнком. особенно в строении черепа и в физиологии. Педоморфные люди это те, у которых детство затянулось, иногда затянулось на всю жизнь. Педоморфы с крупными головами, высокими лбами, слабо выступающим носом и ушами, малосексуальны сравнительно с членами рано взрастеющих популяций. Они любят учиться, играть, планируют надолго. и довольно такие рассудочные. Они охотно объединяются в клубы и образуют сложные иерархические системы. Понижение содержания полового гормона тестостерона прямо связано с этими анатомическими, психологическими чертами. Ведь повышенный гормональный фон это управляемость самыми простыми утробными инстинктами. пониженной это хотя бы относительная свобода от амбиций мачо, доминирующего самца, самого большого и толстого павиана в стаде. Пониженный уровень тестостерона это свобода мужского общения от постоянного выяснения иерархического места участников общения и свобода межполовых союзов от пещерных страстей. Все исследователи, работавшие с людьми архаичных популяций, отмечают, что их представители обычно бывают разочарованы скучными романами и браками европейцев. Ведь если бы продюсеры хотели снять фильм про любовь у пигмеев, плёнка бы воспламенилась, а камера расплавилась. А одновременно грацильные формы сапиенса обычно обладают более рыхлыми формами социальной организации и пониженной социальной амбициозностью. Рыхлые формы это касается и форм семейной организации. Воспроизводство Homo sapiens принципиально таково же, как и у всех крупных животных. Рождение 15-20 детёнышей на каждую фертильную самку. Детская смертность порядка 60-70% родившихся. Смертность бездетными 50% доживших до фертильного возраста. У животных известны К-стратегия размножения. Когда имеют много детёнышей и не заботятся о них. Как муха откладывает 5 миллионов яичек и плевать хотела, кто из них вылупится и как будет жить. А есть R-стратегия, когда детёныши имеют немного, но заботятся о них и выращивают, воспитывают их. Это стратегия крупных млекопитающих, в том числе и человека. Бидоморфы реализуют своего рода человеческий вариант кастрат-стратегии размножения. Это сверх-ар-стратегия. В ней упор делается на ответственное выращивание и воспитание дитёнышей, если и не от одной женщины, то от их ограниченного количества. Это путь патриархата с его преобладанием социальных ценностей брака над биологическими, пусть социальных условностей и сложных правил. которые люди стараются не нарушать. Такое поведение и правда скучно для людей архаических рас, практикующими человеческую ка-стратегию, стремление мужчин разбросать как можно больше своих генов при очень слабой заботе о судьбе потомства и незначительном желании его выращивать. Это путь матриархата с его неупорядоченными половыми отношениями, легкой сменой половых партнеров нормативной, безотцовщиной, безответственным отношением к детям. По поводу монголоидов приходится согласиться с Казанковым в том, что классические монголоиды это последняя страница и вершина биологической эволюции человека. Ведь это самая педаморфная группа людей с самым низким популяционным уровнем тестостерона. Одним словом, грацильные темнокожие австролоиды и папуасы считали, что они взрослые с момента половой зрелости. Став взрослыми, они плесали и размножались, не удосуживая себя особо воспитанием и обучением детей. Те подрастали, съедали старших, всё повторялось так же весело. И так же коротко. А монголоиды росли долго, строили прочные семьи. Бурный свальный секс и безмятежную простоту нравов негров Они считали чем-то низким и животным, да и попросту не очень интересным. Они тщательно воспитывали детёнышей, почитали родителей и дедов, прадедов, а дети и внуки платили старшим преданностью и желанием у них учиться. Встречая с конкурентами в одной и той же местности, они эффективнее организовывали охоты. Животных становилось меньше, и диковатые негроиды голодали. а монголоидам хватало добычи. Если негроиды решали поохотиться на монголоидов, дисциплинированные и крепко спаянные монголоиды разнообразили ими свой рацион и шли дальше. Часть негроидных самочек прибивалась к монголоидам, их кормили и оплодотворяли, а детей от них воспитывали долго и рачительно, превращая в ответственных и долго растущих педоморфов. строго наказывая за отказ от принятого раз и навсегда уровня сложности.